ЧАСТЬ ВТОРАЯ Сука шла впереди, пока мы извилистым путем двигались через доки. Собаки бежали рядом с ней, иногда останавливаясь, чтобы принюхаться, но ни разу не забегали вперед и не отставали так далеко, чтобы их приходилось тащить на поводке. Я заметила, что сука стала более расслабленной. Когда она прогуливалась с собаками, черты ее лица становились мягче, и она не выглядела такой настороженной. Мне почему-то казалось, что те дни, когда она была бездомной и боролась только за себя, оказались для нее очень тяжёлыми, И что присоединение к нам стало для нее большим шагом вперед? Но я начала сомневаться в этом, наблюдая, как она шагает по улицам и переулкам с собаками. Рядом с ними ей не приходилось беспокоиться об общении и социальном взаимодействии, которое было больше недоступно для ее понимания. Сейчас обстановка для нее была привычной. Она посмотрела в ее сторону, и выражение ее лица промелькнуло раздражение, ведь я вторглась на ее территорию и все испортила. Если я сделаю что-то не так и разозлю ее, то мне повезет, если она ударит меня только один раз. Я поняла, что мы близки к цели, когда услышала лай, Анжелика тякнула в ответ, наполнившись радостным предвкушением, и помчалась вперед, натянув поводок. Сука остановила ее, жестом приказала лечь, и мы стали ждать. Когда Анжелика расслабилась и положила подбородок на землю, мы двинулись дальше. Мы не сделали трех трёх шагов, как Анжелика снова натянула поводок, и сука повторила приказ и выждала еще одну минуту. Когда это случилось третий раз... Сука мрачно посмотрела на меня, будто это была моя вина или что более вероятно, она ожидала проявления моего нетерпения. Хотя по большому счету мне было все равно, я никуда не спешил и мне было интересно наблюдать за ее работой. «Как долго она у тебя?» «Пять месяцев». «Это удивительно». «Признала я». «Я имею в виду, до того, как она попала к тебе, с ней плохо обращались, верно?» «Даже с учётом её прошлого, она уже лучше обычно, чем любая другая собака, которую я видела». не считая Брута и Иуды. «Вперед!» — приказала она Анжелике. После того, как Анжелика не стала натягивать поводок, сука раздала лакомство Бруту и Иуде. Затем Анжелике, не замедляя шаг. «Собаки учатся у стаи. Кое-чему она научилась, подражая Бруту и Иуде». Я кивнула. «А большинство собаководов дебилы». «Охотно верю». Мы приблизились к дому, из которого слушал Салай. Над недостроенным зданием возвышался изъеденный ржавчатый остов небольшого подъемного крана. Сука открыла дверь и подождала, пока я не вошла внутрь, затем закрыла и заперла ее. Я услышала, как кто-то царапается в дверь за тамбуром. Как только мы открыли ее, нас едва не сбило с ног потоком собак. Я не могла их сосчитать, но их было больше десяти и меньше двадцати различных пород, размеров и форм. Сука двигалась вперед так, будто на ее пути не было собак. Я же изо всех сил пыталась устоять на ногах». Я прислонилась к входной двери, чтобы сохранить равновесие, и все, о чем я могла думать в тот момент, это события нашей первой встречи, когда сука натравила на меня собак. Я не могла позволить себе проявить перед ней слабость, так что не стала просить о помощи. Почти в половине внутренних помещений пол был бетонный, в некоторых местах был уложен только щебень, но дождь и ветер уже давно смешали с ним обычную грязь. И любое непокрытое бетоном место в здании было отмечено пятнами травы и парой-тройкой чахлых сорняков. Три стены первого этажа были вполне завершенными. Со внутренней стороны до деревянной рамы к ним были прибиты фанеры и гипсокартон. Большая часть наружных стен состояла из цементных блоков. В передней части здания был проделан достаточный объем работ, чтобы начать выкладывать второй этаж, обеспечивая навес над первым этажом, где можно было хранить вещи более-менее сухими. Вокруг был слишком большой беспорядок, чтобы я могла точно сказать, оставили ли строители дальнюю наружную стену незаконченной, или она просто разрушилась. Пространство было открыто всем ветрам, внутрь проникали лучи солнечного света, и в них танцевали пылинки. Сука направилась к деревянному поддону, лежавшему на штабеле кирпичей, на котором были мешки с кормом для собак. Она разрезала ножом края двух мешков, позволяя их содержимому сыпаться в корыто. Я была рада, когда большая часть собак вокруг меня умчалась, чтобы получить свою порцию. Передышка была недолгой. Несколько собак начали драться перед корытом, Черный лабрадор с немного комичным выражением морды зарычал и погнал меньшую собаку прямо ко мне. Тана толкнулась на мои ноги и начала яростный бой, защищаясь от лабрадора, следовавшего за ней по пятам. Собака побольше, крупнее выше лабрадора, с очень коротким мехом, пересекла комнату, чтобы присоединиться к сваре, защищая маленькую собаку. «Сука!» — спросила я, прилагая все усилия, чтобы мой голос звучал спокойно, когда собаки боролись у моих ног, толкая меня. Я сделала шаг назад... но они снова оказались возле меня. «Черного зовут Сириус. Он новичок, еще не привык к порядку. Он будет вести себя лучше. Другие собаки общаются с ним, и у меня будет возможность его обучить». Они тут э -э, действительно увлеклись. Я вздрогнула и подняла одну ногу, убирая ее с пути собаки. «Сообщи мне, если дойдет до крови». Собачья драка нервировала, вызывая очень яркие воспоминания о нападавших на меня собаках-суки. «Почему это меня так пугало?» Ведь рядом с ёбсами монстрами не так сильно нервничала. Закрыв глаза, я обратилась к своей силе. Я не собиралась ничего делать, я просто хотела отвлечься, выделить все с другого ракурса. Переключая внимание на общую картину, рассматривая себя как очень маленькую фигурку на фоне окрестностей, я могла сосредоточиться. Я могла игнорировать мохнатых животных, толкающихся возле моих ног, подпрыгивающих вокруг меня, прижимающих холодные носы к моим ладоням и рукам. Какое-то число насекомых оказалось в непосредственной близости прямо у меня под ногами. Мои глаза распахнулись, и я увидела их хозяина, лабрадора с темной шерстью, и дотронулась до него руками. Но это были не блохи и не клещи, ничего подобного, какая-то более плотная масса. Больше всего это было похоже на осиное гнездо или на скопище личинок в мешке для мусора. Сока! сказала я осторожно. «Что?» — Я голос звучал раздраженно. «Нет, не так». Казалось, она была готова убить меня за то, что я оторвала ее от обеспечения собак свежей водой. «Думаю, один из них серьезно болен». Её голова резко повернулась в мою сторону. «Покажи!» Когда она зашагала к нам, собаки прекратили драку, я воспользовалась шансом, чтобы осторожно ухватить Сируса за ошейник, когда она отвела остальных подальше. Она сверлила меня взглядом. «Объясняй!» Даже без ее пристального внимания мне было достаточно трудно собраться с мыслями. «Черви!» «Не ленточные, а...» «Я не могу видеть через их глаза, но...» «Я не знаю, что это за черви, так что я могу сказать только то, в чем уверена». «В основном они еще молодые, хотя есть несколько взрослых особей, нам...» но... «Здесь, над сердцем?» Она указала на место в нижней части груди. Я кивнула. «И в артериях?» «Одна тянется отсюда!» Она указала на плечо Лабрадора. «До этого места?» Она провела пальцем вдоль его позвоночника. «Там их много, но не только там. Они в нем повсюду!» «Подонки! Вот подонки!» — прорычала она. «Я же их предупреждала!» Перехватив ошейник лабрадора, она приказала собаке. «Рядом, Сириус!» Пёс опирался до тех пор, пока Брут не подался вперед, а затем все же пошел, хотя все еще пытался сопротивляться и вывернуться из хватки. «Я ничего не знаю о собаках!» — сказала я, следуя за ней к стае собак в здании. У меня никогда не было домашнего животного, поэтому мне это ни о чем не говорит. Это сердечные гельминты. Чтобы их не было, собакам необходимо давать лекарства каждый месяц. Хозяева не давали? Не давали в приюте. Ленивые, подлые, жадные ублюдки. Это вторая собака, которую я получила оттуда, и о которой не заботились. А люди, которые все таки возьмут кого-то из приюта, получат больную собаку? Подонки, подонки, подонки! Что ты собираешься с ним делать? Я пыталась проигнорировать слоняющихся возле меня собак, чтобы двигаться вслед за сукой. «Мы сейчас обе будем ему помогать!» Я покачала головой. «Не думаю, что смогу вывести червей, не навредив ему. Они находятся в его сосудах. Можно было бы попробовать вывести их через легкие, но боюсь, они станут слишком сильно кровоточить. Я даже не уверен, что смогу заставить их двигаться. Возьми эту цепь!» Она указала на другой конец комнаты, удерживая руку и Сириуса. Я увидела несколько покрытых ржавчиной кусков тяжелой цепи, свёрнутых петлей и висящих на стене над штабелем поврежденного непогоды кирпича. Я поспешила туда и спустила ее. Цепь была достаточно тяжелой, мне пришлось тащить ее по траве, чтобы принести суки. «Рюкзак!» — сказала она мне. Я сняла его и вручила ей. Она открыла переднее отделение и вручила мне карабин, металлическую петлю с запирающим механизмом. Эди, привяжи цепь к чему-нибудь прочному!» Я закрутила цепь вокруг основания подъемного крана, установленного на бетонной плите в центре комнаты, закрепила цепь карабином и вернулась к суке. Иуда, Бруто, Анжелика были уже на полпути к своему полному размеру. Сука взяла цепь и начала обматывать ее вокруг сопротивляющейся собаки, скрепляя цепь полудюжной карабинов, так что она обхватила его шею, тело, живот и проходила между его ног. «Что происходит?» «Я использую на нём свою силу, но он не обучен». «Погоди-ка». «Когда у тебя впервые проявились способности, разве собака не убила несколько человек?» «Ага». Я почувствовала, что мое сердце стало биться быстрее. «Так это действительно опасно?» «Ага». Она дернула цепь на шее Сириуса. «Ладно». Я медленно выдохнула. «Чем я могу помочь?» «Пока что держись подальше!» Сириус начал расти. Под его черной шерстью забугрились мышцы, и он взвизгнул, вырываясь. «Мы не можем сначала дать ему успокоительное?» Спросила я, наблюдая, как лаборатор пытается вырваться, несмотря на связывающие его цепи. Сука держала в руках конец цепи, удерживая Пса на месте. «Нет. Моя сила выжгла бы любые лекарства. Ему это не нравится. Требуется время, чтобы привыкнуть, но это лучше, чем то, через что он мог бы пройти, если бы им занимался ветеринар. Безопасней!» «Не для нас», — подумала я, — когда Сириус сделал шаг назад и натянул цепь. Сука протянула его поближе к себе, перехватывая цепь на его шее и груди, чтобы ослабить их и дать Сириусу больше пространства для роста. Его уши были прижаты к голове, на морде застыло выражение страха и гнева, зубы оскалены. Я опасалась, что он может меня укусить, помня о том, как легко он мог бы отхватить зубами половину лица, но сука ни разу не вздрогнула и не прервала с ним зрительный контакт. Что-то двинулось с правой стороны от меня, и я увидела, как там ходит Брут. Другие собаки, те, которых я не знала, оставались позади на достаточном расстоянии, где их удерживало присутствие Брута. Цепь зазвенела, когда сука снова ее отрегулировала. «Иуда! Анжелика!» Позвала она, освобождая Сириуса и петясь назад. «Держать!» Сириус, зрачки которого сузились в точке, прыгнул к ней. Иуда встал между ними, и в это же время Анжелика напала на Лабрадора сбоку, повалив его на землю. Через мгновение они были на нем. Иуда держал в челюстях горло Сириуса, а Анжелика лежала на задней части его тела. Даже при том, что на него навалились две собаки полного размера, Сириусу удавалось сопротивляться. «Гельменты!» — сука посмотрела на меня. «Я проверила, используя свою силу». Что бы ни происходило в теле Сириуса, черви крутились, разлагались и распадались. «Почти исчезли!» Она кивнула. Она обратила внимание на лежавшего Сириуса, грудь которого тяжело вздымалась. В серодичных гельминтах живут бактерии. Когда черви погибают, бактерии попадают в собаку. Лечить такое у ветеринара очень долго. В мышцы будут вводить мышьяк, давать кучу антибиотиков. А сейчас его тело убьет не только червей, но и заразу от них. Завтра он будет в порядке. Сириус испустил долгий печальный звук, похожий на нечто среднее между скулежом и воем, настолько громкий, что мне пришлось отвернуться и прикрыть уши руками. Когда я удостоверилась, что он не будет делать этого снова, то опустила руки и спросила суку. «Ты раньше такое делала?» Она помотала головой. «Я использовала свои силы на большинстве собак, но только слегка, чтобы они были здоровей. Сириус первый, кто достиг такого размера после Анжелики Брута иуды и Удой Ролла». Я чуть не спросила, кто такой Ролла, но сдержалась. Я поняла, в разговоре с сукой не стоило заходить слишком далеко и давать ей повод злиться. Есть вещи важнее моего любопытства. Кроме того, немного подумав, я поняла, что Ролла, возможно, был первым псом, на котором она использовала свою силу, Тем самым, на счету которого были человеческие жертвы. Время? спросила она. Я нашла свой сотовый, повозилась с ним, и он показал время. Девять минут двенадцатого. Мы дадим ему 15 минут. Она потянулась к цепи и взяла ее. Примерно столько будет действовать моя сила. Хорошо. Здесь-то мне не нужна. Если хочешь быть полезной, за дверью есть совок. Ты можешь пока пойти вон туда и собрать стравы собачье говно. Иди нахуй. Слова вырвались прежде, чем я успела смягчить их. Я не была уверена, что хотела бы сказать это иначе, но меня зацепило, что я сказала их не обдумав. «Что?» – заречила она. «Иди нахуй!» – повторила я. «Я пришла помочь. Думаю, я уже помогла, заметив, что с Сириусом что-то не так. Это не значит, что я собираюсь быть твоим рабом или что я буду делать самую черную работу. Ты хочешь, чтобы я собрала дерьмо? Круто. Я буду это делать, только если в твоих руках тоже окажется совок, и ты будешь работать рядом со мной». «Ты сказала мне, что я могу беспрепятственно ударить тебя, если ты меня разозлешь!» Прогрозила она мне. «Да, но если ты ударишь меня из-за собачьего дерьма, то я ударю в ответ!» Я смотрела ей прямо в глаза и не отводила взгляд, несмотря на то, что мне ужасно хотелось опустить глаза и уйти. Если она действительно интерпретировала социальные взаимодействия на собачий манер, то зрительный контакт был очень важен. Я не так уж много знала о животных, но я знала, что отступает и покоряется та собака, которая находится ниже в стаи. «Со мной, Брут, ты не можешь победить!» Сказала она мне. «Почти наверняка», — подумала я, но уже не могла сдаться. Я с трудом подавила желание глянуть на Брута и ответила ей низким голосом. «Хочешь пойти на это? Попробуй». Она стиснула зубы и уставилась на меня на несколько долгих мгновений. Затем Сириус издал звук, слабую версию того хныкающего воя, который был прежде, и она отвернулась. Я подождала минуту, наблюдая, как Сириус нашел в себе силы снова бороться, И почти поднялся на ноги, пока вес двух других собак снова не придавил его к земле. «Сока, Рэйчел, я так понимаю, что ты пробудешь здесь еще некоторое время, чтобы проследить за Сириусом, уделить ему внимание после того, как он придёт в норму, чтобы он знал, что все в порядке». «И что?» Ее голос звучал тяжело, она не смотрела в мою сторону. «Хочешь, я схожу и возьму чего-нибудь на обед, чтобы ты могла остаться с ним?» «Хорошо». «Ты знаешь, этот район лучше меня. Где?» Я остановилась. Я должна демонстрировать как можно больше уверенности в себе, а не просто спросить её. Она может посчитать это выпрашиванием». Я сказала ей. «Скажи мне, куда идти?» Я скрестила пальцы за то, чтобы она не озверела от моей попытки ей приказывать. Она была слишком занята наблюдением за Сириусом, чтобы спорить со мной. «Если ты пойдешь в сторону набережной, там будет забегаловка с греческой кухней. Ты почувствуешь запах еще до того, как увидишь ее. «Хорошо. Что тебе взять?» «Что угодно, лишь бы с мясом». «Я скоро вернусь», — сказала я ей. Она не ответила, и мне оставалось только пробиться через стаю собак в входной двери. Я сунул трясущиеся руки в карманы и отправился нашим обедом, оставив суку дне с монстром в цепях.